Глава 9 От созерцания каменного пола и тяжких раздумий о собственном будущем ее отвлек странный шум, подозрительно похожий на мышиный писк, и смешанное с ним едва уловимое змеиное шипение. Мышей Айра сильно недолюбливала, а змей еще и боялась. Так что перспектива оказаться в компании сразу и с теми, и с другими. Моментально привела ее в чувство, но как минимум заставила поднять голову и торопливо оглядеться. Каково же было ее изумление, когда вместо гадких грызунов и злобных ползучих гадин она обнаружила неподалеку уже знакомого крыса. Встав посередине коридора и приподняв переднюю лапку, он настороженно нюхал воздух. Айра никогда прежде не видела крыс. За одним единственным, вчерашним, разумеется, исключением. Но ей отчего-то показалось, что зверек тот самый, ее странный сосед, сумевший каким-то образом отыскать ее среди множества переходов Академии. Впрочем, может, он просто мимо пробегал и совершенно случайно на нее наткнулся? А теперь лишь желал убедиться, что это действительно она? Привет! — осторожно сказала девушка, изучая напряженную позу грызуна. Крыс тихо пискнул, присел, а потом, будто испугавшись звука ее голоса, проворно отбежал. Потом снова встал и внимательно посмотрел, то ли ожидая, что в него кинутся башмаком, то ли раздумывая, что делать дальше, то ли просто успокоившись. Айра медленно поднялась. «Это я, не помнишь?» Крыс снова пискнул и отбежал еще немного. «Я, Айра!» Он проворно отскочил снова, но затем обернулся и так выразительно заворчал, что до нее наконец дошло. «Хочешь, чтобы я за тобой пошла?» Удивилась Айра. Крыс вместо ответа отвернулся и понесся прочь громадными скачками. Да так шустро, что расстроенная девушка едва успела подхватить свои вещи и побежать следом. Самое странное было в том, что у нее больше не возникло ни тени сомнений относительно своего проводника. Крыс был ее, бесспорно. Айра откуда-то чувствовала это. А еще она чувствовала, что он не просто не боится, а настойчиво и уверенно куда-то ведет. Зачем и почему, непонятно. Но не последовать за ним отчего-то показалось неправильным. Крыс, между тем, уверенно свернул в узкий боковой туннель, в который даже худенькой Айре пришлось протискиваться с немалым трудом. Затем стрелой промчался по длинному, прямому коридору, запыленному до совершенной невозможности. Потом юркнул в какую-то старую дверь, почти развалившийся от старости. Задел розовым хвостом деревянный край, отчего тот пыхнул гнилой трухой и рассыпался в прах. Наконец снова пискнул и бесследно исчез внутри. Айра, тяжело дыша, становилась перед дверью, которая выглядела во сто крат хуже, чем дверь ее комнаты. Старая, висящая на одной петле, без замка и засова, отчаянно скрипящая, изъеденная неведомыми жуками. Дунь на нее посильнее, сама рассыплется, даже открывать не надо. — И что теперь? Туда, что ли? Изнутри донесся нетерпеливый писк. — Ну, ладно, — пробормотала девушка, аккуратно пытаясь сдвинуть провисшую створку. Толкнула чуть-чуть на пробу каждую минуту опасаясь целого озера пыли и страшного грохота, если единственная петля все-таки не выдержит. Но от легкого нажима дверь охотно поддалась и довольно бодро сдвинулась в сторону. Как ни странно, не развалившись и не рассыпавшись, только оставила на пальцах мелкую древесную пыль и пару клочков невесомой паутины. Айра осторожно заглянула внутрь. С удивлением обнаружила там еще один коридор, ведущий в неизвестность, а в конце него угрюмо нахухлившегося крыса, который с явным неодобрением смотрел на капушу. — Извини, — покаялась она, бочком протискиваясь приоткрывшуюся щелку. — Я просто не хотела шуметь. Вдруг сюда запрещено заходить? Он пренебрежительно фыркнул, будто действительно понял. И тут же помчался дальше. Пришлось бежать следом, брезгливо отодвигаясь с дороги клочья пышной серой паутины, которой тут оказалось на удивление много. Айра успела три раза чихнуть и раз сто помянуть недобрым словом уборщиков, долженствующих следить за чистотой в академии. Устав собирать с лица паутину, она обреченно вздохнула. И зачем, спрашивается, ее сюда понесло? За крысой, в одиночестве, непонятно для чего. Пошла бы, как все нормальные люди, по дороги, широкому коридору, а не этой узкой кишке, и вышла бы прямиком на... Она вздрогнула и остановилась, обнаружив прямо перед собой внушительную дыру в каменном полу. — Мама! Еще бы полшага и ухнула бы туда с головой. Дна даже не видно. Край крошится, едва держится. Кто только умудрился испортить тут пол. Крыс, ничуть не смутившись препятствием, ловко перепрыгнул на огрызок торчащего из стены камня, затем на второй такой же, третий, а потом, ни капли не испугавшись, зияющий буквально под боком черной бездны, уверенно оказался на другой стороне после чего снова обернулся и выразительно посмотрел. — Я? — ужаснулась Айра, встретив его горящий взгляд. — С ума сошел! Крыс требовательно пискнул. — Ни за что! Он нетерпеливо подпрыгнул на месте. — Нет, и не уговаривай, лучше снаружи обойду. И вообще у меня занятие скоро начнется. Правда, я почти решила туда не ходить. Айра прикусила губу, вспомнив об Асграеве. Проклятие, он ведь будет ее ждать, на выходе из столовой, рядом с учебной комнатой, просто в коридоре. Мимо него не прошлыгнешь незаметно, не сбежишь и не сможешь прятаться вечно. Не сегодня, так завтра, но он обязательно ее найдет. Разве что запереться в своей комнате? Туда, как сказал Досигон, Парням вход строго воспрещен. Но тогда, наверное, за ней явится сам куратор, и вот от него-то точно уже нигде не скроешься. Что же делать? Девушка тяжело вздохнула. Может, хоть крыс подскажет? Она снова вздохнула, а потом глянула на нетерпеливо приплясывающего грызуна, подумала о том, что у него оказались удивительно умные глаза. Погрустила о своей невезучести и, схватившись за стену, решительно полезла вперед. Крыс, кажется, вздохнул с облегчением. В то время, что Айра пыталась не свалиться в яму, он пристально следил за ней черными бусинками глаз, насторожно шевелил усами и слегка раскачивался на широко проставленных лапках. Один раз даже дернулся навстречу когда она оступилась и едва не слетела в пропасть. Но все обошлось. Бледная и растрепанная Айра все-таки выбралась на твердую поверхность и дрожащей рукой сняла с лица выбившуюся из косы прятку. Кстати, ту самую, лиловую, которую с утра старательно пыталась спрятать. — Куда дальше? — охрипшим голосом спросила она. — Крыс вдруг зашипел, будто раненная гадюка, и, не дождаясь, пока Айра справится с внезапным испугом, побежал прочь, поминутно оглядываясь и выразительно попискивая. Она покосилась за спину, решая, не стоит ли вернуться, но потом подумала, что второй раз такой подвиг вряд ли осилит, и обреченно поплелась следом. Впрочем, идти пришлось недолго. Свернув за угол, крыс внезапно остановился и требовательно ткнулся носом в еще одну закрытую дверь. Правда, на этот раз она оказалась добротной, толстой, обитой для надежности широкими железными полосами и вдобавок запертой на мощный засов. Айра, поразмыслив, сдвинула его в сторону, с некоторым трудом шевельнула тяжелую створку и крайне осторожно заглянула в щелочку. Пару секунд с изумлением рассматривала открывшийся пейзаж, а потом ошарашенно повернулась. — Это же внутренний двор и оранжерея! Однако говорить было уже некому. Крыса и след простыл. Айра повертелась на месте, чтобы в этом удостовериться, но потом пожала плечами и пробормотав слова благодарности, еще раз проникла глазом к щели. Двор, к счастью, оказался почти пустым. Время обеда и положенного для учеников перерыва давно подошли к концу. Те, кто решил посвятить его отдыху на зеленой лужайке, засаженной могучими деревьями и уставленной низенькими скамейками, давно разбежались. Самые занудные сидели в классе, чинно положив руки перед собой, а наиболее смелые только-только втягивались оживленно болтающейся вереницей в двери главного входа. И среди них была Аранта с подружками, Милера, Рева и несколько молодых людей. Правда, Грей с приятелями Айра так и не высмотрела, что, конечно, не могло не радовать. Дождавшись, пока последние ученики скроются из виду, Она осторожно выбралась на улицу, благоразумно прикрыв за собой тяжелую дверь. Захлопывать не стала, незачем создавать лишний шум. Лишь вежливо притворила до конца и постаралась тщательно запомнить место, где вышла. Потому что снаружи деревянная дверца полностью сливалась со стеной. Не зная, где искать, никогда не догадаешься что здесь есть дополнительный проход. Так что Айра наверняка бы не заметила подвоха, даже если бы стояла рядом. Оказавшись на улице, она заметно приободрилась и даже смогла облегченно вздохнуть. Правда, за пропущенное занятие ей еще придется ответить перед преподавательницей травологии и, разумеется, Лером Досигоном. Но все равно... Перспектива не встречаться лишний раз со Асграевым слегка перевешивала всякие другие неприятности. Единственное, что показалось странным, так это то, что в оранжерее явно кто-то был. Айра видела смутный силуэт, мелькавший между зелеными насаждениями. И это было неправильным. Госпожа Дервага, заведующая курсом травологии... Сейчас должна находиться в учебной комнате вместе с учениками. Но в то же время других учеников, кроме класса Айры, у нее сегодня быть не должно. — Тогда кто же ходит внутри? — Кто-то из старших курсов? Обуреваемая любопытством девушка осторожно заглянула внутрь, но никого против ожиданий не увидела. Только слышала звуки чужих шагов где-то неподалеку да смутное бормотание, как если бы человек забыл о чем-то важном и теперь упорно пытался вспомнить, но у него никак не получалось. Айра переступила высокий порог оранжереи и быстро осмотрелась. А здесь красиво. Вокруг только зелень, зелень и зелень. Мягкая трава под ногами. Двумя рядами убегают бесконечно снизенькие кусты каких она еще не видела. За ними пристроились кустики повыше, пороскошнее и побогаче кронами. Понизу в изобилии цветут самые невообразимые цветы, какие только можно себе представить. Белые, желтые, красные, лиловые. У айры просто глаза разбежались. И все это растет, удивительно пахнет, наполняет сердце восторгом, и ощущением какой-то лёгкости, воздушности, становящейся особенно сильной при виде подвешенных к потолку горшков, из которых свисали чуть ли не до земли роскошные, тоже усыпанные цветами, ветви. Причём, что самое главное, таких живых рядов в оранжерее было не два и не три, а целых пять. И стоя внутри одного, делалось совершенно невозможным разглядеть, что происходит в соседнем, не говоря уж о том, чтобы увидеть дальний конец этой гигантской цветочной грядки, потому что он терялся в совершенно необозримой дали, да еще и прерывался примерно на середине оранжереи плотной стеной шипастых зарослей какого-то незнакомого кустарника, возле которых неожиданно промелькнула чья-то массивная тень. Э -э — Есть тут кто-нибудь? нерешительно позвала Айра. — Конечно, есть! С возмущением отозвались ей откуда-то справа. — Как не быть? Цветы не могут без ухода! Айра вздрогнула и отступила на шаг, когда прямо из-за кустов по направлению к ней шагнула высокая фигура. Фигура до того странная, что девушка в первый момент даже испугалась, но потом поняла, что взъерушенное гнездо на голове Это не что иное, как спутанные рыжие волосы, торчащие в разные стороны под совершенно невообразимыми углами. Странные круглые монеты на носу — не монеты вовсе, а полупрозрачные, с толстыми линзами окуляры. Длинный нос под ними совсем не похож на еловую шишку. Широкополый зеленый балахон на самом деле не усыпан листьями и иголками а просто так причудливо раскрашен. Тогда как хрипловатый голос принадлежит не лешему, как она сперва решила, а полноватой, растрепанной и сильно раздосадованной женщине средних лет, держащей в руке вялые, опустившие листики и откровенно издыхающие растения. — Ну, чего тебе? — недовольно осведомилась странная дама осторожно придерживая длинные желтоватые корешки, с которых до сих пор осыпалась земля, и пристально рассматривая ученицу сквозь мутные окуляры. Айра судорожно вздохнула. — Леди Дервага? — Да, а что? — Вы наш преподаватель по травологии? — рискнула учени... уточнить девушка, несмотря на колоритный вид женщины. — не дающий права усомниться в истинности этого предположения. Да, с нескрываемым раздражением ответила магичка. Матиса Дервага, это я, разумеется. Кто же еще? Ты кто такая? По делу пришла или нет? Если нет, то попрошу меня не отвлекать. Листовик растения крайне привередливое И не должно долго находиться в непривычной среде обитания. А я тут с тобой уже две минуты стою не зная, как его пристроить. — Простите, Лересса! — удивленно возрилась на нее Айра. — Но разве вы не должны быть сейчас в классе? — В каком еще классе? — У нас сегодня занятие по трав травологии. Первое. И в расписании именно вы указаны нашим учителям. Леди Дервага секунду ошарашенно таращилась на гостью потом перевела взгляд на песочные часы, стоявшие на полке возле самого входа. Затем посмотрела на капризное растение, с пересадкой которого так сильно увлеклась, и вдруг сплеснула руками. — Мать честная! Забыла! Опять забыла! Этот листовик у меня уже три года ни в какую не желает приживаться. Вот я и... Ой, спасибо, что напомнила, милочка! А то сидели бы вы до самого вечера без преподавателя. Сейчас, сейчас, погоди. Я его только куда-нибудь положу. Женщина заметалась взглядом по сторонам, не решаясь положить привередливый кустик просто на землю. — Или нет? Лучше прикопаю. — Ах, демонова семя! Ты же не любишь обычного света! — Всевышний! Куда ж мне тебя деть? — Надо бы пересадить, но времени совсем нет. «Бросить я тебя, конечно, не брошу тут одного, а мне еще переодеться, тару тебе приготовить, земельку сверху насыпать, погладить, полить. Давайте я его подержу!» Неожиданно предложила Айра, протягивая руку. Но тот листовик неожиданно качнулся навстречу, отчего-то встрепенувшись и выпустив наружу сразу три тонких усика которыми попытался оббиться вокруг ее указательного пальца. Девушка вздрогнула, когда один из них коснулся кожи, и торопливо отпрыгнула назад, благоразумно спрятав руку за спину. Вдруг он кусается. Однако цветочек тут же увял, словно расстроившись, опустил листики, паник и едва не заплакал. А преподавательница травологии, остолбенела, потаращившись на это чудо пару секунд, вдруг просияла и восторженно воскликнула. Ожил! Мой мальчик ожил! Айра опасливо отступила еще на шажок. — Ой, да она какая-то ненормальная! — Живой! Ты живой, мой маленький! Мой хорошенький! Замечательный! — заворковала травница, поглаживая вялые листики. — Сейчас мы тебя посадим в хорошую землю, польем, я тебе песенку спою, хочешь? Ну расправь свои крылочки, сладенький, поднимись, мой славный, ну чего тебе не хватает, ну что не так, отчего ты такой грустный? Девушка поежилась. Странная дама говорила с кустиком, словно с родным сыночком. Аж прослезилась с досадой, когда он не пошевелился. Расстроилась, кажется, еще больше, чем он. А уж смотрела на бессильно обвисшие корешки, как на убиенного младенца, которого жестокие родители не пожелали оставить бы без того в большой семье. — Ну вот! — огорченно вздохнула госпожа Дервага, убедившись, что цветок больше не собирается оживать. Только немного расшевелился, как опять. И что мне с ним делать? Ума не приложу. Ни в какую не желает жить. Чахнет и чахнет, сохнет и горюет. Ну, где я ему тут занд возьму, а? Скажите, где? А он из Занда? Невольно заинтересовалась Айра. Да, верхняя, из охранного леса, что стоит вокруг Занда. Мне его один знакомый три года назад привез. Так я с тех пор и бьюсь, как курица над яйцом. Но пока толку никакого. — А чего ему не хватает? — Не знаю. С несчастным видом отозвалась женщина. — Я уж его и магией, и отварами, и специальную коробку сделала. Земли из занда попросила привезти, чтобы он не скучал. И ничего. Представляешь? — Вы думаете, он скучает? — изумилась девушка не понимающий, на поникший кустик. Госпожа Дервага возмущенно посмотрела. — Конечно! Ты же скучаешь по дому? По маме с папой, братишке, сестричкам. Разве нет? Айра вздрогнула. — Я... — Вот именно! Растения ничем от нас не отличаются. Все мы одно и то же, все живые, все чувствуем. И он, конечно, ужасно одинок здесь где нет никого, кто был бы ему дорог. Девушка сникла. Вот это она могла понять. Очень даже хорошо. А потому мгновение поколебавшись, снова протянула руку. — Дайте его мне, Лереса, пожалуйста. Может, у меня получится его убедить, что новый дом бывает иногда не хуже старого. Травница покосилась с нескрываемым сомнением. Но Айра была серьезна. Ей вдруг показалось, что кустик действительно поймет. Ведь не зря же он так тянулся навстречу. — На! — наконец протянула леди Дервага цветок. — Но если загубишь... Листовик, оказавшись в руках Айры, неожиданно снова встрепенулся и, будто не верю своему счастью, осторожно пошевелился, словно на пробу или же сильно сомневаясь, но при этом страстно надеясь на чудо. Сперва он приподнял зеленоватые листики, неуверенно выпустил еще один усик, настороженно ощупал руки девушки, в которых вполне уютно устроился. Мгновение подумал, а потом вдруг распустил корешки и обвился ими вокруг ее пальцев, бесстрашно устроившись будто на руках у матери после чего блаженно раскинул листочки, расправился, осмелел и, наконец, выстрелил вверх длинным щупом, на конце которого прямо на глазах ошеломленной травницы распустился яркий желтый цветок. «Ой!» — только и сказала Айра, с изумлением чувствуя, как бьется внутри удивительного растения странная, но несомненная жизнь а потом ощутила, как шелохнулось внутри ее собственное сердце. Немного напряглась, но боли совсем не было. Только непонятное удовлетворение и ощущение абсолютной правильности происходящего. Госпожа Дервага издала какой-то странный звук. — Ты ему понравилась, — неслышно прошептала она, боясь спугнуть свою удачу. Девочка! Он тебя признал, он тебя приз... принял, понимаешь? — Нет, — честно ответила Айра, с любопытством изучая цветок. Странный какой-то, шевелится сам по себе, капризничает, привередничает и грустит, совсем как ребенок. Но сейчас сидел он ее на руках смирненько, тихо. И с явным удовольствием. Так будто обрел наконец то, что так долго искал. Потрясающий цветок. Никогда не видела ничего подобного. Не зря госпожа травница так над ним трясется. Интересно, в Занди все растения такие? Айра помялась, откровенно не зная, куда теперь его девать. Еще ни к кому. «Никогда и ни у кого!» А тебя принял сразу, как увидел. «Замечательно!» Вдруг просияла леди Дервага и широко улыбнулась. «Дитя, у тебя настоящий дар! Чистая земля! Можешь мне поверить! Чистейшая, я бы даже сказала! Тебе просто на роду написано растить и выращивать! Чудесная, полноценная и такая мощная земля!» «Хочешь, я научу тебя с ним разговаривать?» «А можно?» Неуверенно улыбнулась девушка. «Нужно! Пойдем-ка, пойдем!», пойдем Вдруг заторопилась госпожа Дервага. «Листовик ни в коем случае не бросай! Посади его, ну, где-нибудь, где он сам захочет! Думаю, теперь он не будет привередничать, особенно если ты пообещаешь его навещать и подкармливать!» Цветы они такие!» Порой, как дети, можешь мне поверить, ласку любят, слово доброе. Да не стой столбом, найди ему место. Тебя бы за волосы в воздухе подвесить, небось, не понравилось бы. А ему, бедному!» Ай, распохватившись, кинулась по дорожке следом за быстро удаляющейся чародейкой. Руки сжимала крепко, но так, чтобы не повредить или не дай Всевышней. Не выронить драгоценное растение, за которое странная травница, ей потом наверняка голову оторвет. Правда, где-то внутри нее зрела твердая уверенность в том, что листовик, который не только крепко уселся, но и обмотался корнями вокруг ее пальцев аж в три оборота, теперь не упадет, даже если она вдруг решит перевернуть ладони, ла, руки ладонями вниз». Вопрос совсем в другом. Согласится ли он после всего этого усесться в обычную землю? Не надумает ли провести остаток жизни, сидя на чужих руках? Вдруг опять начнет капризничать. «Давай его сюда!» Женщина, остановившись возле первого же поворота, требовательно ткнула пальцем на большой ящик с землей. «Выкопай ямку, осторожно посади и полей!» Вода вон там, в катке. Нальешь столько, сколько попросит. Не жадничай. Потом присыпишь сверху, расправишь веточки и пророхлишь по краям. Поняла? — Да, Лереса Дервага, — смирно присела Айра. — А ты умеешь? Вдруг с подозрением повернулась травница. Э — Э-э, немного. Ну-ка делай, а я погляжу. — Айра со вздохом присела на корточке и под пристальным взглядом строгой травницы принялась за работу. Ямка вышла большая, но не глубокая. Как раз такая, чтобы все корешки поместились. Правда, самим цветком возникла небольшая заминка. Как и опасалась девушка, он ужасно не хотел слезать с рук. А потом, когда усики аккуратно отцепили, обижена паник, Наконец огорченно опустил листочки и едва не сбросил желтые лепестки. Пришлось поспешно погладить ближайшие листики и клятвенно пообещать вернуться после занятий. После чего еще раз его погладить и гриво пощекотать свернувшиеся умиротворенным клубком усики. И в конце концов осторожно отступить, каждый миг ожидая недоброго. Листовик, что удивительно, прилежно сидел. «Чудно!» — заулыбалась травница, многообещающе потеряв грязные ладони. «Только не перепаивай его! Раздуется, и раньше времени сбросит венчик!» Айра облегченно вздохнула. «Конечно, Лереса, не буду!» «А теперь пошли!» — властно скомандовала преподавательница. «Твои одноклассники невозь уже заждались!» или разнесли мне весь гербарий. Пойдем, покажу тебе короткий путь из оранжерея. Только чур, никому о нем больше не говорить. Девушка отмыла руки в кадушке с водой и покорно кивнула, после чего снова вздохнула и неожиданно подумала о том, что теперь-то сбежать с урока ей точно не удастся. Травница притащит ее буквально за, ш... за шкирку туда. Зато и разозлённый Азграйв не посмеет не прикоснуться. По крайней мере, пока госпожа Дервага рядом. Впрочем, может, это и есть тот выход, который она искала. Не зря же неведомый воин советовал ни на мгновение не оставаться одной. В свою комнату Айра вернулась лишь поздно вечером, буквально за час до вечернего звонка голодная, уставшая и грязная, поскольку, выполняя данное листовику обещание, провела в оранжерее весь остаток дня, что-то непрерывно убирала, подрезала, поливала и пересаживала под чутким руководством подобревшей и разговарившейся на радость их травницы. Не сказать, что ей это не понравилось или вдруг огорчило такое времяпрепровождение. Но оно сильно утомляло. Несмотря даже на то, что угроза мести от Грея перестала быть такой острой. На травологии он действительно поджидал свою жертву возле самой двери, намериваясь закончить все здесь и сразу. Однако не вышло. Вместе с Айрой появилась мощная фигура госпожи Дерваги, и ему пришлось повременить с насущным желанием покончить с детской выскочкой. После занятия же, где громоподобная Лереса была необычайно весела и приветлива с новой помощницей, Айра благополучно ушла вместе с ней обратно в оранжерею, провожаемая удивленными взглядами и снова совершенно безнаказанная. А до комнаты добралась тем же путем, каким сбежала днем, через показанную крысам дверь. После чего никем не замеченная благополучно дошла до своего крыла и торопливо юркнула в комнату, предупреждая многочисленные вопросы соседок и их искреннее непонимание. — Привет! — слабо улыбнулась Айра, увидев на вчерашнем месте надувшегося крыса. — Прости! Я задержалась в оранжерее, но госпожа Вага очень просила помочь с цветами, поэтому я не смогла вырваться раньше. Кажется, я ей понравилась, и листовику тоже. — Ты голодный? Грызун не шелохнулся, только сверлил ее негодующим взглядом и гневно сопел. — Яблоко хочешь? — снова спросила она, протягивая взятое из столовой яблоко к которому за день так и не притронулась. Крыс недовольно пошевелил усами. — У меня больше ничего нет. Пожалуйста, не сердись. Нет ответа. — Ну, извини, — вздохнула девушка, присев рядом на скрипучий табурет. — Я не знала, что получится так долго. Спасибо, что показал короткий путь. Если бы не ты... Я не знаю, что бы случилось. Не понимаю, что на меня нашло. Но Асграев теперь будет искать способ со мной разобраться. А госпожа Бага подсказала хороший вариант. Ведь если я буду все свободное время проводить рядом с ней, у него просто не останется шансов. Крыс в ответ сердито писнул. — Ну ты же сам все видел! — огорченно воскликнула Айра. — Или слышал? Полагаю, в этих стенах дыры тайных ходов предостаточно, особенно для таких, как ты. Если бы я не ушла в оранжерею, мне бы пришлось весь день просидеть в том углу. Ты ведь знаешь, сам мне помог. Так почему ты сердишься? Крыс негодующе зашипел, когда она протянула руку, чтобы его погладить. А потом вдруг юркнул в сторону проскользнул под локтем и ловко спрыгнул на топчан, где уселся на небрежно брошенной тетрадке, в которой за целый день не появилось ни единой строчки. Более того, даже домашнее задание оказалось ненаписанным, потому что... Что? Девушка в ужасе замерла, стремительно бледнее и покрываясь холодными мурашками. «Всевышний! Да как же!» «Как я пропустила!» «Задание!» Тихо ухнула Айра, вспомнив о важном. «Я же так и не зашла в библиотеку за книгами, а мне надо готовиться к завтрашнему дню». Крыс согласно пискнул и снова возмущенно засопел, словно говоря, «Ну что, поняла? Досиделась в своей оранжерее, пока библиотека не закрылась». «Ой, мама, что же мне делать? До отбоя совсем мало времени. Но, может, еще успею? Потому что, если нет, то как же я тогда?» Она схватилась за голову и заметалась по тесной коморке. «Всевышний, надо же быть такой растяпой! Совсем забыла! У меня завтра практическая магия, целительство, семинар по огню и физическая подготовка!» И если отсутствие навыков с оружием мне еще простят, то дейся гон, если я не подготовлюсь. — Мамочка! Над академией раздался тягучий звук магического гонга, возвещающий об окончании долгого дня. — Все! — обреченно опустила руки Айра и обессиленно упала на табурет. — Не успела. Господин Вайлон, Вайлон, Наверняка уже ушел. А значит, я осталась без учебников и домашней работы. И завтра мне опять придется позориться перед всем классом, потому что свои книги мне сейчас никто не даст. Да и поздно уже. Они, наверное, спят. Крыс недовольно заворчал, явно распекая рассеянную дев... девчонку на своем крысином языке. Кажется, он не простой крыс. — мельком подумала Айра. — Раз не первый год живет в Академии и так хорошо меня понимает, значит, давно уже перестал быть обычным. Кто знает, что сделала с ним магия? Может, он и говорить может, только не хочет. Она стянула мантию с плеч, отряхнула край запылившегося платья, подумав о том, что не успела его даже выстирать. Не, кстати, вспомнила о том, что случилось за этот день, начиная с утреннего опоздания. С одраганием представила, как будет завтра шарахаться от Азграева, а затем, расстроившись окончательно, в отчаянии закрыла лицо руками. — Боже, как я все это объясню учителям! Крыс посопел, повздыхал глядя на то, как она буквально упала на топчан и неслышно заплакала. Какое-то время сидел на пустой тетрадке, сердито нахохлившись и по-прежнему дуясь. Но потом все-таки не выдержал отчаянных всхлипываний, подобрался ближе и осторожно ткнулся носом в мокрую от слез щеку. Айра, не поднимая головы, неловко оттерла ее облаж... оповлажневшую подушку но почувствовала еще один тычок, более настойчивый, и открыла глаза. Крыс смотрел с удивительным пониманием и сочувствием, будто действительно представлял ее трудностям. Крупный, зубастый, хвостатый, мохнатый. Она вдруг протянула руку и порывисто прижала его к груди, не обратив внимания, как от прикосновения по шерсти зверька, Пробежали крохотные сиреневые искорки, и на мгновение отразились в ее диковато расширенных глазах, после чего уткнулась в него лицом, крепко зажмурилась и так замерла, старательно сдерживаясь, чтобы не заплакать снова. Потом поджала ноги к животу и забралась под мантию. Благо она была длинной и теплой а одеяло в холодную коморку ей так не, и, и не озаботились принести. Крыс какое-то время ошеломленно лежал, словно не ожидал ничего подобного. Растерянно сопел, насторожно принюхивался. Затем убедился, что девушка крепко уснула, торопливо выбрался из-под укрывшей его с головой мантии и внимательно посмотрел на ее расстроенное лицо а потом вздохнул и бесшумно спрыгнул на пол.